На чудотворных мощах святого Гуга и еще кое о чем. Острелы какие, длиною вьярд, Оперенье павлинье перо, Блестящей насечкою радует глаз белое серебро. Полная луна светила так ярко, что муравьи видны были на лесной тропинке. Серебряные ветви дубов бросали на траву черную тень, а там, где листва была реже, дымчатые столбы лучей тянулись к земле. Возле сторожки лесничего, срубленной из толстых бревен, остановилась невзрачная лошаденка. Сухонький старичок неловко сполз с седла и, сильно припадая на одну ногу, проковылял к окну. Он постучал по доске, которой изнутри было закрыто окно, и к щелке тотчас же прильнул недоверчивый глаз. — Открой, добрый человек, — тихо сказал поздний гость. — Я совсем заплутался у вас в лесу. Полоска красного света брызнула в щель, погасла, вспыхнула снова. Хозяин старушки вздул огонь. — Кого еще там принесло? Старичок уткнулся бородкой в окно и громко закричал «Пошмачник я! В Ноттингем еду, за кожей, на ярмарку! Пусти переночевать, хозяин!» Загремел засов. Тяжелая дверь отворилась, и в лунном свете блеснуло лезвие ирландского ножа. Черный биль, лесничий королевских лесов, встретил позднего гостя на пороге. ты один — спросил Лесничий, вглядываясь в тень за спиной старика. — Как Адам, когда еще не было Евы? — повеселевшим голосом ответил старичок. — Впрочем, есть при мне кости святого Гуга. Он вошел в сторожку, ведя за собой лошадь. Поставив лошадь в тот угол, где гремела кормушку цепью жеребец Лесничего, старичок скинул с плеча небольшую кожаную сумку. Черный Биль, угрюмо насупившись, разглядывал гостя. «А что у тебя в сумке, башмачник?» Старичок развязал котомку и поднес к носу лесничего десяток ножей, шильев и сверл. Лукаво ухмыляясь в седую бороденку, он заговорил быстро-быстро, так что черный Биль не мог вставить ни словечко. «Великое дело мощи святого Гуга! Святой гук ведь тоже был бродячий башмачник вроде меня!» А когда накинули ему на шею петлю за то, что он полюбил прекрасную Финни Фред, он воскликнул в великом горе. — Слушайте все башмачники, какие есть на Божьей земле. Мне нечего вам завещать. Жизнь у меня отнимает палач, мясо мое склюют жадные птицы. Я оставлю вам свои кости, пусть они принесут вам счастье. Нацени кружку, Эль, хозяин, дай промочить горло с дороги. «Хорош, хорош у тебя, Эль, лесник!» «Вот шли мимо виселица веселые башмачники и слышат, стучат на ветру белые кости святого Гуга. «Глядите, — говорит один, — вот кости, что завещал нам святой. А на что живому нужны мертвые кости?» — спрашивает другой. «Как на что? В этих костях такая же сила, как в мозгу бобра или в языке лягушки». Потому что если ты высушишь мозг бобра, растолчешь в порошок и добавишь сычуга, который хозяйки кладут сыр, и этой мазью натрешь порог, ни один вор не войдет в твой дом. А язык лягушки имеет такую силу, что если положишь его на грудь спящего, то спящий ответит тебе на всякий вопрос и расскажет, что будет завтра и через десять лет. А если лист чернобыльника положишь в башмак, Хоть сорок миль пройди, не устанешь. А если кости святого гуга башмачник положит в сумку? — Да постой, не тараторь, старик! — перебил гостя черный биль. — Никто не поверит тебе, что ты башмачник. Зачем башмачнику сверла? — Уж больно знакома мне твоя борода. Не хромой ли ты стрельник из трента? — Как и колчан у тебя при седле. А хоть бы так. Не моргнув глазом, ответил старик. — Если мощи святого Гуга помогают башмачнику, почему бы им не сослужить службу доброму стрельнику? — Какой же ветер занес тебя сюда, старик? — Уж ты-то знаешь, какой, — подмигнул гость. — Тот самый ветер, который тридцать лет не дает мне покою и таскает, как полый лист, по всему северному краю. Слыхать, шериф Ноттингеми объявил состязание лучников в день святого Петра. — Значит, смекаю я кому-нибудь, да понадобится меткие стрелы. — а Давно, однако, не видно тебя в наших лесах, — заметил лесничий, подливая старику темного эля. — Да мало ли в Англии городов и сел, рук-то у меня на беду только две. Трудно стало мне таскать по дорогам свои старые кости, а хороший стрелок всегда отыщет хромого из трента. Только третьего дня приходили ко мне в Донкастер. «Здешние молодцы. Говорят, красного зверя в шервуде много. Да шерифовы заставы караулят у каждого пня». Черный биль нахмурился. «Смотри, старик, не сносить тебе головы. Я давно примечаю у разбойников стрелы твоей работы. Ремесло наше такое. Разве ткач виноват, если веселые молодцы ходят в сукнах его работы?» Были бы стрелы чисто сделаны, а чья рука их спустит с тетивы, в какую мишень это дело не наше. Погляди, видал ты такие стрелы?» Стрельник прохромал к своей лошади, отвязал от седла объемистый кожаный колчан и положил его на стол перед лесничим. «Вот на этих широких боевых настоящие фландерские наконечники. Вот игла по мелкой дичи». — Вот винтовая, для сильного ветра, — приговаривал мастер, бережно вытаскивая из колчана свои изделия. Перья на ней заправлены наискось одно к другому, чтобы она вертелась на лету. Это красное с павлиним пером, для ветра с правой руки, а это для ветра с левой. Короткая — для длиннобойного лука, а эти в ярд — для шестифутового. Черный бильт скидывая стрелы к глазу, проверял их прямоту. Вдруг он заметил, что стрельник, вытащив наполовину одну стрелу, поспешно упрятал ее обратно в колчан. «Стой, стой!» — воскликнул лесничий. «Покажи-ка мне ту, кленовую!» «Вот эту? Да нет же, ту, что ты спрятал, старик!» «Да плохая стрела, возьми лучше эту. Смотри, у нее ложбинка на пятке для воска, чтобы не соскальзывалась тетивы». Но черный биль протянул уже руку и выдернул из колчана кленовую стрелу. — Так это, по-твоему, плохая, стрельник? — Хитришь ты, как я посмотрю. Мне сдается, что лучшей нет у тебя в колчане. Лесничий взял свой шестифутовый лук и приложил к тетиве блестящую полированную стрелу. — Как раз и по луку. Клянусь распятием с такой стрелой, не страшен мне спор в Ноттингеме. «Продай мне ее, старик!» Стрельник покачал головой. «Эта стрела тебе не годится, парень. Видишь, она со свистом!» «Что это значит, со свистом?» «А вот в наконечнике у нее прорезана щелка. Ветер в нее сходит, она и свистит на лету». «Для чего же ты сделал стрелу со свистом?» Мастер замялся. «Так уж мне было приказано, — пробормотал он». «Ты скажи прямо, старик, для кого ты припас такую стрелу?» «Для одного молодца, который тоже будет в Ноттингеме на святого Петра». Черный Биль, наморщив брови, так пристально посмотрел на Хромова, словно хотел пронизать его взглядом. «Что же ты думаешь обмануть меня, старик? Или снова запоешь мне про мощи святого Гуга? Не видать Робин Гуду этой стрелы, потому что ты подаришь ее мне!» «Лесничему королевских лесов!» «А если нет?» — тихо спросил хромой стрельник из Трента. «Если нет?» — вспылил лесничий. «Я отберу ее силой, а тебя научу, как таскаться по разбойничьим берлогам!» «Что ж, возьми, черный биль, только смотри, никому ни слова, не то, пожалуй, кто-нибудь всадит мне в грудь стрелу моей же работы!» Кленовая стрела со щелкой в наконечнике исчезла в колчане лесничего. Отобрав еще две такие же стрелы, черный биль отправил их в свой колчан следом за первым.